«Нашлись даже родственники, а пуще всего целые толпы благородных дев, алчущих и жаждущих законного брака. И чего лучше? Аристократ, миллионер, идиот, все качества разом. Такого мужа из с фонарем не отыщешь, и на заказ не сделаешь». «Это... это уж я не понимаю», — вскричал Иван Федорович в высочайшей степени негодования.